Еще раз прошел по всем комнатам, тщательно стирая везде отпечатки своих пальцев, и, наконец, ушел прочь. Дверь в квартиру он оставил незапертой. Искать в карманах покойника ключей ему не хотелось, а большой роли это не играло. С этими людьми его абсолютно ничего не связывало, и он никак не мог попасть в список подозреваемых. На лестнице он никого не встретил. Илье Олеговичу Водопятову вообще всегда везло. Варвара Васильевна Хряпина поставила вариться картошку и вдруг спохватилась, что у нее нет соли. Беда невелика. У Марты Мартыновны, соседки по лестничной площадке, всегда можно разжиться солью, сахаром и спичками. Варвара Васильевна с уважением относилась к соседке, несмотря на ее вопиющую молодость. Марте шел только 76-й год. Она была женщина хозяйственная и степенная. Самой же... Варваре Васильевне, было уже 82, и все люди моложе 80 казались ей молодежью. Варвара Васильевна позвонила в соседнюю квартиру, но никто на ее звонок не отозвался. Огорчившись и собравшись уже вернуться домой, она вдруг заметила, что дверь у Марты чуть приоткрыта. Поджав губы на такой непорядок, Варвара Васильевна приоткрыла дверь пошире и негромко крикнула внутрь. «Мартын, «А, Мартынна, что это у тебя? Дверь не заперта!» Из квартиры никто не отозвался. Это было странно и подозрительно. Варвара Васильевна сказала самой себе, что надо бы проверить, не случилось ли чего с соседкой. «Это молодежь чего только не учудит!» И осторожно юркнула в чужую квартиру. На самом деле старуха не любопытство Но если бы кто-нибудь осмелился ей это сказать... Варвара Васильевна испопелила бы наглеца гневным взором. В квартире была тихая гулка. Осторожно двинувшись вперед шаркающей по причине возраста и войлочных тапок походкой, варвар Васильевна вполголоса окликнула. «Есть кто живой, а?» На ее голос никто не отозвался. Но, сделав еще пару шагов, она увидела высунувшуюся из-за угла ногу в точно такой же, как у нее войлочной тапки. «Мартынна!» – испуганно выкрикнула старуха. «Ты чего это?» Пройдя еще несколько шагов, Варвара Васильевна наконец увидела соседку целиком. Мартынна лежала на полу, неловко подогнув под себя одну ногу. Соседка остановилась, горестно сложив на животе руки, и вполголоса задала трупу риторический вопрос. «Мартынна, ты померла, что ли?» Соседка не отвечала. Она лежала, полуоткрыв, блекла голубые глаза, видевшие в жизни удивительно мало хорошего. В первый момент варвар Васильевна испытал кратковременное чувство торжества. Вот ведь! Она куда старше Мартынны, а еще и не думает умирать. Но потом она разглядела темно-красное пятно на полу под головой Марты и испугалась больше прежнего. А еще чуть погодя, подняв глаза от мертвой соседки, Старуха увидела на кухне второй труп Мартина у племянника и испугался окончательно. Мартин, племянник Гриша, был вовсе уже молодой. Только-только пятьдесят -только исполнилось. И тоже, гляди-ка ты, помер. Ох, молодость. варвар Васильевна слышала от людей всякие страшные истории про грабителей и убийц, но считал до сих пор, что истории такие могут случаться только где-то в других местах и с совершенно другими людьми, богатыми, бескультурными, а тут перед ней лежали трупы двоих хорошо знакомых людей. И так ее саму могут. Варвара Васильевна собралась было поскорее уйти из этой опасной квартиры, как вдруг на глаза ей попалась одна вещь, которая имела на бедную старуху совершенно магическое влияние. Это был графин с петухом. Каждый раз, оказавшись по какой-либо хозяйственной надобности в кухне у Марты Мартынны, Варвара Васильевна, как зачарованная, замирала перед этим графином. Графин, конечно, был необыкновенный. Гладкий и совершенно простой снаружи, внутри он заключал в себе чудесного разноцветного стеклянного петуха с ярко-алым гребнем и красно-синий-бирюзовым хвостом. Однако то, что этот петух волшебным мастерством стеклодулу был заключен в графин, производил на старуху неизгладимое впечатление. Но когда этот графин наполняли водой или водкой, или любой другой прозрачной жидкостью,